Рецепт бессмертия. Подпись и распечатка. С дисками Printable мы уже познакомились, но не все диджеи, особенно начинающие, пользуются такими дисками. Некоторые выбирают диски с поддержкой технологии LightScribe. Это более дешевая и трудоемкая альтернатива Printable и менее красочная. Диски LightScribe с помощью специального программного обеспечения и рекордеров можно снабдить монохромной одноцветной полупрозрачной картинкой, которую лазер самого рекордера нарисует прямо внутри привода. Но такой отражающего слоя, как у собратов принтейбл, эти диски не имеют. А что же с простыми CD? Их подписывают не ручкой, не карандашом, не циркулем и даже не гвоздем. Пожалейте отражающий слой диска и собственные нервы. Для подписи дисков есть специальные перманентные водостойкие маркеры. Рисовать ими на диске разноцветные пейзажи и граффити совсем не обязательно. Для идентификации можно обойтись скромным порядковым номером. После подписи диска необходимо сделать бумажный вкладыш-распечатку авторов музыки и названия треков. Самый дешевый вариант от руки на листке, вырванном из тетради. Но с такими распечатками клубе гораздо сложнее работать. Они трудно и не светятся в ультрафиолете, как, например, вкладыши, распечатанные с помощью принтера на белой офисной бумаге. Кстати, гораздо удобнее скопировать названия треков в проводнике и затем вставить их в сетку таблицы. А, а после за минуту распечатать, чем мучиться, выводя каракули от руки. Сам размер бумажного вкладыша делайте таким, чтобы по высоте он не выступал в проем, предназначенный для извлечения диска, а по ширине занимал все внутреннее пространство прозрачного файла. При таком размере и положении вкладыша название проектов и треков лучше расположить двумя столбцами. В этом случае можно будет использовать максимально большой размер шрифта и заполнить все пространство бумаги хорошо читаемым текстом.